Лачи в вопль снова начались. Старуха была очень дурна, посаженный отец со слезами вспомнил Василия Петровича, благословил Павла, поцеловал его и пожелал ему жить в счастье и нажить кучу детей. И потом понюхал табаку, посмотрел на часы и взялся за шляпу. Перепетуя Петровна, проплакавшись и осушивший батистовым платком слезы, начала так. «Ну, Павел Васильевич, дай тебе Бог счастья, дай Бог, чтобы твоя будущая жена была тебе и нам на утешение. Нас тоже не забывай, мы тебе не чужие, а родные. Можно сказать, что все мы живем в тебя. Конечно, супружество дело великое, хоть сама и не испытала, а понимаю, тут иной человек» иные мысли. Ну, с Богом, тронемтесь. Павел, накинув шинель, сел в свой фаэтон. Пара вороных жеребцов дружно подхватила его от подъезда, так что у Константина едва удержалась круглая шляпа. И весь поезд двинулся к церкви ни шибко, ни тихо, но как следует свадебному дворянскому поезду. С большую торжественностью и в лучшем порядке шли предсвадебные сцены в доме Кураевых. Избранный в шаферы Петруша Маслянников давно уже был в зале и наивно рассказывал барону Клукштук, супругу почетной дамы, что он не бывал еще ни на одной свадьбе и даже венчание видел только один раз, когда женился его лакей. Невесту одевали. При туалете ее присутствовали почетная дама, троюродная сестра Владимира Андреевича, очень обижавшаяся тем, что не получила никакой должности в свадебной церемонии. Наденька, которая, как известно, была обязана подать сестре крест и серьги, и еще три девицы, из коих две были дочери троюродной сестры Кураева. Юлия была вся в слезах до такой степени, что ее несколько раз принимались утирать мокрым полотенцем. И все убеждали не плакать, потому что будут очень красные глаза. Марья Ивановна сидела в гостиной на диване и тоже плакала, взглядывая по временам на Владимира Андреевича, ходившего с заложенными на спину руками взад и вперед по комнате. На столе стояли приготовленные для благословения образа. Наконец, невесту вывели, и все сошлись в гостиную. Владимир Андреевич взял икону, Юлия поклонилась отцу в ноги, дыхание у нее захватило, она не могла уже сама встать, ее подняли на руках, и на этот раз уже все советовали проплакаться. Кураев поцеловал дочь и сам прослезился. С Марьей Ивановной сделалась истерика, она решительно не могла благословить дочери. Невесту под руки вывели и посадили в карету с почетной дамой. Шафер сел на парные дрожки, барон Клукштук с троюродной сестрой у Владимира Андреевича, а барышню садили всех в карету. Им очень хотелось посмотреть на венчание, но они, как не принадлежавшие к поезду, должны были приехать после. Владимир Андреевич и Мария Ивановна остались дома. Венчание началось и кончилось своим порядком. В церкви была пропасть народу, и целая толпа еще ломилась извне. Квартальный надзиратель несколько раз принужден был прибегать к мерам строгости. Он еще до приезда невесты Поставлен был в необходимость ударить какую-то личность фризовой шинели, порывавшуюся в церковь. Толкнул и толкнул довольно больно в шею звонкоголосую мещанку и жестоко надрал волосы мальчишке, перепачканному в саже и очень похожему, по словам квартального, на дьяволенка. Жених и невеста во время всей церемонии даже не взглянули друг на друга. На их счет зрителями было произнесено несколько суждений, по которым оказалось, что у жениха нос велик и лицо плоско, а что невеста гораздо лучше его.